Глава 11 Да уж, не думала я, что сегодня придётся ещё раз пережить состояние позорного падения в обморок. Но ноги внезапно решили куда-то поплыть, руки становились чужими и непослушными, в голове послышался нарастающий звон. Не хватило мне и сил, чтобы оторваться глазами от трупа, поискать ближайший от меня стул и присесть. Осознание того, что передо мной лежит совершенно мёртвый человек, меня окончательно приземлило. Приоткрытые глаза Рама Пелькевича смотрели на меня, не отрываясь. Небо губы не шевелились, рот был распахнут в безмолвном крике. Лицо приняло облик куклы, нечеловеческого существа. Из состояния шока и от приближающегося падения на пол меня вывели руки Алексея, заботливо обхватившие сзади за плечи. Повернув меня к себе, он наклонился и пристально уставился в мои глаза. Они наверняка были полны ужаса и растерянности. Я ощутила, как грудь сдавливает чем-то тяжелым, словно невидимым обручем. В ту же секунду кислород перестал поступать в мои легкие. Очертания светлых глаз Тимофеева начали медленно расплываться. Сознание падало в пустоту. Тогда он легонько тряхнул меня и что-то сказал шепотом. В этот момент я поняла, что нужно брать себя в руки, и отчаянно вдохнула. «Ты побледнела, как мел!» Подхватил меня за талию, а он встревоженно огляделся по сторонам. «Все, все...» Пришлось замолчать, чтобы... «Продышаться всё хорошо. Уже всё хорошо». «Не смотри туда». Алексей отвернул моё лицо, нежно прикоснувшись к щеке. «Мне нужно присесть». «Только ничего не трогай здесь». Он осторожно усадил меня на стул и несколько раз энергично помахал ладонями, создавая передо мной движение воздуха. «Не трогаю», — ответила я и глубоко вздохнула. «Какая же ты слабенькая». «Вовсе нет», — буркнула я, выпрямляя спину. «Всё?» По лбу покатилась ледяная капля липкого пота. дрожащей рукой я смахнула ее. Стало жутко стыдно за свою слабость. «Такие приключения не для тебя». «А что мне делать? Сидеть в больнице с вязанием, как мама?» Мой шепот постепенно начал переходить в глухой писк. «Чем я тогда смогу помочь своему брату?» «Если бы ты позволила мне самостоятельно разобраться во всем, мы бы не влипли в такую...» Он очертил пальцем комнату «историю». — Ой, извини, что я знаю тебя всего сутки и не успела довериться на все сто процентов. Найдя в кармане резинку, я убрала волосы в хвост и упрямо поджала губы. — Я вовсе не хотел тебя обидеть, просто сказал, что такая работа не для женщин. Он сложил руки на груди и отошел на шаг. — Не самое лучшее время для спора, — заметила я, выглядывая в коридор. Входная дверь оставалась прикрытой. — Как же здесь темно, — заметил Тимофеев, оглядывая кухню. Простенький гарнитур, ржавая раковина с посудой, на плите две кастрюли и медная турка. В углу тарахтел старенький холодильник, один из тех советский, что вечны. Такое через 20 лет будет служить исправно. На холодильник были груды навалены старые журналы со склеенными страницами, пачки пожелтевших газет. Возле окна заметила маленький столик, вроде складного, походного. На нём валяли зубочистки, открытая пачка сигарет, стояла стеклянная пепельница с парой окурков. Видимо, хозяин при жизни подставлял к нему стул и подолгу сидел, глядя в окно, с папиросой, наблюдал за соседями, входившими в подъезд. Тимофеев решил осмотреться. Я закусила губу, когда из-за спины моего спутника вновь показались очертания, лежавшие на полу фигуры. Обойдя тело со всех сторон, Алексей присел и стал внимательно изучать его. «Что-то я не вижу крови». «Ее нет», — подтвердила я. Тимофеев осторожно осмотрел голову пострадавшего, начав с проплешин на теменной области. С моей наблюдательной позиции были видны только застывшее лицо трупа с мясистым расплющенным носом, его рыхлые уши вареники и тучное тело. «Что с ним произошло?» — набравшись смелости, спросила я, поймав взгляд сыщика. Мне становилось дурно от запахов, витающих в воздухе. «Помещение давно нуждалось в хорошем проветривании». Помимо подгнивших продуктов, мусора и грязной плиты, ощущался м весьма своеобразный запах, смесь запахов чего-то сладкого, но при этом вызывающего позывы к рвоте. Вполне возможно, это был аромат, издаваемый самим Пелькевичем. Раньше мне не доводилось так близко видеть смёртвых людей, вдыхать их тлетворные миазмы, чтобы знать это наверняка. «Я не вижу никаких хранений, Наклонив голову, констатировал Алексей, осторожно прикасаясь к руке трупа тыльной стороной ладони. Напряженно вглядываясь в полутьме в распластанные на полу труп с разных ракурсов, с величайшей предосторожностью он кружил возле него на полусогнутых ногах, делая одному ему ведомо ему заключение. Наконец он повернулся ко мне. Мышцы стали достаточно плотными, чтобы можно было сказать, что процесс окоченения в самом разгаре, к тому же запах, легкий только зарождающийся трупный запах. Он лежит здесь, как минимум, со вчерашнего вечера. Моё сердце бешено заколотилось. Ещё днём я видела Рама Пелькевича живым и невредимым, с пивным брюхом наперевес. Мы разговаривали. Он собирался поесть меня кофе. Кофе. Быстрым движением я повернулась к столу. На нём не было ни единой крошечки. На засаленной клеёнке одиноко стояла открытая сахарница, Крышка от нее располагалась рядом. «Нужно вызвать полицию», — констатировал Тимофеев, подходя к окну и пожимая плечами. Я вскочила и, на цепочках обойдя тело, приблизилась к плите. К ней не прикасались чистящие средства не меньше года. Слои жира и пригоревшие пищи на ней чередовались, врастая друг в друга и переплетаясь. Кастрюли были закрыты крышками. В турке на самом дне застыли остатки вязкой кофейной гущи. Осмотрев раковину, в которой покоилась груда грязных тарелок, я не обнаружила кофейных чашек. Мне это показалось странным. Подцепив с рабочей поверхности гарнитура грязную тряпку, вероятно служившую хозяину полотенцем, я приоткрыла створки шкафа над раковиной. Из имевшейся чистой посуды там стояли три тарелки, алюминиевая крышка, два блюдца и две белых чашки. Прикрыв створки, я присела и осторожно потянула на себя дверцы шкафа, располагавшегося под раковиной, Моему взору предстало переполненное ведро с мусором, окружённое батареей из пустых пивных бутылок. Их было не меньше 20 штук, отчего дверцы закрывались неплотно. «Что ты делаешь?» — рявкнул тимофей хватая меня за руку. «Нельзя тут ни к чему прикасаться!» «Я знаю!» — прошипела я, одёргивая руку. «Нужно скорее валить отсюда, пока ты нигде не наследила». «Он?» — я кивнула в сторону тела на полу. «Умер, потому что знал кое-что». «Я хочу знать, что именно». «Мы этого не знаем», — спокойным тоном ответил Тимофеев, разжал мои пальцы, забрал полотенце и положил на место. «Пошли отсюда». «Не сейчас, погоди». «В кого ты такая неугомонная?» «Ты не понимаешь», — прошептала я, хватая его за руку. «Пошли скорее отсюда». Он потянул меня к выходу. Я остановила его и повернула к себе, чтобы он мог прочитать по губам. «Его убили». «Я это знаю точно!» «А если нет?» «С чего бы этой пивной бочке, у которой полный шкаф пустой пивной тары, мыть за собой чашку от кофе? Он бы просто бросил ее в раковину, только если кофе не был отравлен кем-то, кто сюда приходил. Убийца отравил его, вымыл чашку и убрал ее в шкаф, чтобы все это выглядело как сердечный приступ или передозировка лекарствами. Вот увидишь, на этой чашке они найдут ни единого отпечатка». «Следствие разберется!» — твердо ответил Тимофеев, сжав мою ладонь своей. — Нам здесь быть не нужно. Это ты понимаешь? Если нас здесь застукают, это все только усложнит. Но он лежит в той же рубашке, что и был вчера. Это значит... Что? — гневно выпучил на меня глаза Тимофеев. — Прости, — спохватилась я. — Когда ты собиралась мне об этом рассказать? И что еще ты от меня скрыла? — Да, я была здесь вчера... Задавала ему кое-какие вопросы, представившись журналисткой. Понимая, что была неосторожна, это очень глупо, но... Прости, я должна была тебе это сказать. Да уж, должна была, — бросил он, направляясь к двери. Закрыв дверь локтем до щелчка, он раздосадованно потрепал себя по волосам и повернулся. Во рту у меня пересохло. «Давай все расскажем полиции, — тихо предложила я, — нам обязательно поверят». «Угу». И как ты собиралась им объяснить своё присутствие в этой квартире вчера? И моё сегодня? Ты ведь заинтересованное лицо. Что бы ты им ни сказала, они сведут всё к тому, что это ты его пришила, заметая следы. Чёрт! Эти слова привели меня в ужас. Сутки не прошли, как я с тобой связался, уже влип по самые уши. Ты должна была мне всё это рассказать вчера, Саша. Первый раз он назвал меня по имени. Это звучало чрезвычайно приятно даже в такой ситуации. Тимофеев направился к окну гостиной, осторожно, стараясь не показываться, осмотрел улицу. Рамы на окнах были деревянными, не так давно тщательно выкрашенными в белый цвет. Форточка приоткрыта на пару сантиметров. Аккуратно выглядывая из-за выцветших штор, висевших по бокам, он фиксировал каждое движение возле подъезда. Я остался встать в коридоре. «Пока никого». «Мы должны немедленно уходить отсюда», — сказал он, отступая от окна. «К чему ты прикасалась вчера? Вспоминай каждую мелочь!» Я стала лихорадочно соображать, обводя комнату взглядом. Картины в жёлтых рамах всё так же висели на местах. Кресло, на котором я вчера сидела, было отодвинуто к стене. М -м, к дивану я, кажется, вчера не прикасалась, столик не трогала. Сделав шаг вперёд, мне пришлось остановиться. Не стоит мелькать возле окна. Тимофеев молча наблюдал за моими терзаниями. Встав в проходе, он склонил голову и разглядывал то меня, то пыль на полу. Я была уверена, что в этой комнате я больше ни до чего не дотрагивалась и направилась на кухню. Если Пелькевич добровольно впустил убийцу, значит, он ему доверял. Или не видел угрозы. Возможно, задернутые шторы на кухне говорили о том, что их встреча произошла вечером. Мое сердце вновь подскочило при взгляде на разъявленный рот покойного. «Есть вероятность, что это была женщина», — произнесла я, повернувшись к Тимофееву. Меня вновь затошнило от сладковатого запаха, стоявшего в помещении. «Почему ты так считаешь?» Алексей не знал, чего от меня ещё ожидать, и, казалось, боялся каждого следующего моего слова. «Пелькевич собирался вчера напоить меня кофе перед тем, как я удрала». Хм, «Пелькевич, значит», — ухмыльнулся Тимофеев. «Да, это его фамилия». «Его фамилия». Да. И он так гадко смотрел на меня вчера масляными глазами. И к такому человеку ты попёрлась одна? Да. Потому что была уверена, что узнаешь больше, чем следствие. И его тон звучал слишком нравоучительно. Потому что следствие не делится информацией. Поэтому ты решила поиграть детектива. Прекрати. Уже. Он был очень самоуверен, с удовольствием делился информацией об увиденном в квартире Маши, рассказал о Бусике. «Возможно, потом решил, что я ему обязана за эти сведения». «А как же?» «Как вспомню его сальные руки, богомерзкий еврейский говорок, то, как он настойчиво заставлял меня пройти на кухню». «Не думаю, чтобы он решился тебя изнасиловать», — усмехнулся Тимофеев. Он старался казаться безучастным и оскорбленным моей недосказанностью, приведшей нас в эту ловушку, но и вот он становился все более обеспокоенным и накаленным. «Смотри на стол». Он тщательно прибрался, смахнул крошки, словно принимал кого-то особенного, пришедшего внезапно и неожиданно, с чего бы ему угощать кофе мужчину. Сам он явно ежедневно упивал с одним пивом и вряд ли где-то работал. Я обыскивала помещение глазами в попытках найти хоть что-то интересное. — Может, я ошибаюсь? И это Усик пожаловал его квартиру после моего визита на рынок? — Рынок, значит? — устало повторил Тимофеев, хватаясь за голову. — Ну не сердись. Я обязательно расскажу, как все было на самом деле. — Разумеется. — Ты, конечно, можешь послать меня подальше, вернуться к своей работе и забыть о том, что собирался помочь мне, я пойму. И не обижусь. Скажу больше, я бы именно так и сделал. Ты мне ничем не обязан всё закручивается в слишком опасную заварушку. Саш строго проговорил он: "Теперь я не могу оставить тебя одну. Тебе может угрожать опасность, зря ты в это влезла". Зато обнаружив тело, полиция сообразит, что мой брат не мог убить ту девушку, и это настоящий убийца заметает следы. Полиции как раз сообразить, что это именно ты, целенаправленно могла убрать случайного свидетеля, защищая брата. Это да против моего брата и так кучу улики, и без его показаний опечаленно произнесла я, поправляя сумку на плече. «Кто-нибудь видел тебя вчера здесь?» «Да», — с сожалением призналась я. «Один древний старичок, сидевший на дальней лавочке, там, у последнего подъезда». «Он сможет тебя опознать?» — нахмурился Алексей. «Думаю, да. Я уже успела с ним поболтать». «Ясно». Он сокрушенно покачал головой. «Значит, обратного пути нет». «Мне очень жаль!» Пыталась сгладить ситуацию, проблеяла я и пустила голову. «Мы так слишком долго здесь задержались, нужно идти, пока нас не застали». Он взял меня за руку и направился в коридор. От этого запаха меня уже выворачивает. Отвык всего за три года. В эту секунду я услышала с улицы шум, который превратил меня в статую. Алексей остановился обернулся ко мне, вопросительно глядя в глаза. Я задержала дыхание, чувствуя, как сердце колотится с бешеной силой. Возле подъезда звонко хлопнула дверца машины. Тимофеев моментально проследил за движением моих глаз и упромисью бросился к окну. Застыв возле него, как изваянием, сматривался в щелочку и молчал. Последовав за ним на кухню, я ловко обогнула мертвого хозяина квартиры, отогнув занавеску на полсантиметра, увидела Донских с папкой наперевес, направляющегося к подъезду. Он беззаботно насвистывал что-то под нос, сохраняя при этом вполне серьезный вид, и его походка была легкой, но решительной. В голове промелькнули события прошлой ночи. Его сильные руки, пылкие губы, страстное объятие. Как можно было вести себя столь легкомысленно? Мне первый раз стало стыдно. Не стоит совершать эту ошибку вновь. Чёрт, прошептала я. Алексей бросил на меня взгляд полный укора и, стремглав, бросился к двери. Ступая бесшумно, но быстро, через две секунды он уже навалился плечом на дверь. Я подбежал и встала рядом. Закрыв глаза, старалась побороться, хватившую меня панику. В голове я прокручивала варианты возможного отступления через окно. Делать это на глазах у соседей и прохожих было бы глупейшим выходом, способным усугубить ситуацию. Оставалось ждать, отдавшись на волю случая, либо сдаться и рассказать всё, как есть. Дрожа всем телом, я ругала себя, на чём свет стоит. Догадавшись, что нужно выключить телефон, я полезла в сумку — Тимофеев невозмутимо подпирал дверь, коризненно глядя на мои действия. Да уж, у него был повод не просто сердиться, а люто ненавидеть меня. Тот старичок видел меня вчера. Разглядывал так, будто старался запомнить мельчайшие детали. Мама Маши Яковлевой, безусловно, тоже с радостью даст описание моей внешности полицейским, когда они обнаружат тело. Я наследила где только могла. Донских из описания сразу поймет, что речь идет обо мне» привалившись к двери, я слышал энергичные шаги по ступенькам. Секундная пауза. Мы ждали, затаив дыхание. Оставалась надежда, что он пришел в квартиру напротив, к матери убитой девушки. Мое сердце бело с такой силой, что я боялась, что Донских может его услышать. Раздался стук в дверь. Мы замерли. Я считала секунды, они тянулись словно вечность. Наступила долгая мучительная тишина. Я услышала, как майор прокашлялся. Через дверь мне меречился даже запах его одеколона, ставший таким привычным для меня. Стук повторился уже громче, во рту пересохло, а еще стук, и снова тишина. Создавалось неприятное впечатление, что Донских замер по ту сторону двери, приложив к ней ухо. Тимофеев перестал дышать. Не имея способности слышать, он не отрывал спины от двери, чтобы ощутить вибрации, издаваемые настойчивым стуком следователя. Казалось, он совсем не паниковал, хотя в душе у него явно все кипело. Его невозмутимость и выдержанность дарили мне временную иллюзию спокойствия. Все обойдется. Он знает, что делает Адонских, сейчас уйдет. В ту же секунду еще одно событие заставило меня оледенеть от ужаса. Ручка двери стала поворачиваться. Испугавшись, что дверь сейчас начнет отворяться, Я, последовав примеру сыщика, уперлась в неё плечом и всем своим телом. Моё сердце остановилось. Ручка повернулась вновь, стук настойчиво повторился Чувствую, как под застилает глаза, я услышала, как Донских там за дверью топчется на месте. «Арам, вы дома?» — громко спросил майор, прислонившись к двери. Дрожь сотрясала всё моё тело, казалось, я больше не выдержу такого напряжения, но путей для отступления не оставалось. Только ждать и молиться». Наконец послышались удаляющиеся шаги. Нервы начали немного расслабляться. Тимофеев закрыл глаза и выдохнул. Мысленно я поблагодарила его, что машину мы оставили в 100 метрах от дома на стоянке. Услышав звук мотора, я бросилась к окну, чтобы, глядя сквозь крохотную щелку между занавеской и оконной рамой, увидеть отъезжающий автомобиль Донских. Когда он скрылся за поворотом, я выбежал в коридор. Тимофеев осматривал через глазок в двери лестничную площадку. «Ты ничего не забыла здесь? Проверь еще раз», — спросил он шепотом, нервно окидывая беглым взглядом квартиру в последний раз. Я хотел ответить, что не знаю, но вместо этого отрицательно покачала головой. Мне хотелось поскорее убраться отсюда. Тимофеев, обернув руку футболкой, надавил на ручку и тихо открыл дверь. Лестничная площадка была пуста, лампочка под потолком не горела. Я вспомнила, что она срабатывает от движения. Слава богу, в подъезде не было камер слежения, — Этот безрадостный для моего брата факт играл нам на руку. Алексей вышел, увлекая меня за собой, закрыл дверь и поправил футболку. Включился слабый свет. Замерев, я прислушалась. Дом молчал. Лестница наверх пустовала. Не колеблясь ни секунды, боясь, что служитель закона может вернуться, мы двинулись к выходу. Я осторожно спустилась, держась ближе к стене и постоянно оглядываясь. Тимофеев следовал за мной без малейшего шума. У двери он остановился, колеблясь. «А что, если у подъезда мы встретим кого-то из жильцов? Риск слишком велик, но мы должны убраться отсюда до приезда полицейских». Собрав все свое мужество, Алексей толкнул дверь, и нас на секунду ослепило дневным светом. На пороге с пакетом в руке стояла мама Маши Яковлевой. Я толком не видела ее лица из-за спины своего спутника, но сразу узнала прическу и туфли. В ее сетке брякнуло что-то стеклянное, наверняка только что купленные бутылки с выпивкой». Я застыл испуганная, как никогда в жизни, боясь, что она меня узнает. Стараясь не показываться из-за широкой спины Тимофеева, уткнувшись ему меж лопаток, я продолжал движение. Дверь распахнулась шире, и женщина прошла мимо нас, не подняв головы и безразлично глядя вперед. Пришлось сделать огромные усилие над собой, чтобы преодолеть панику и пересечь пространство возле подъезда. Скамеечки были пусты. Густая растительность возле дома, деревья, высокие кусты и пышные клумбы играли нам на руку. Вероятность быть замеченными из окон снижалась в разы. Не оборачиваясь, мы ускорили шаг. Алексей сжимал мою руку, ставшую сырой от напряжения, и направлял меня нужным маршрутом. Я старалась поспевать и не поднимала головы, уткнувшись ему в предплечье. Мне мерещилось, что все глазеют на нас и показывают пальцами. Он же сохранял невозмутимый вид и торопливо двигался вперед, Зайдя за угол, мы почти побежали до машины. Распахнув дверь пассажирского сиденья Алексей быстро усадил меня и воровато огляделся по сторонам. Прохожих было немного, в такое время почти все были на работе. Пенсионеры обсиживали лавочки в тени, повернувшись к нам спиной. Детишки возились на игровой площадке. Выпрямив спину, он прошел перед машиной и уселся на водительское сиденье. Видела ли меня мама убитой девушки? Узнала ли? Сможет ли она меня чётко описать, если её спросит? Непременно сможет. И Донских больше никогда мне не поверит, чтобы нас с ним не связывало. Меня обуял страх. Захваченный этими мыслями, я дрожала, пытаясь сообразить, с чем же можно теперь поправить ситуацию. Алексей включил мотор, нажал на газ и вихрем помчался прочь со стоянки. Только проехав два квартала, он снизил скорость. Дороги были прилично загружены транспортом. Если Арам Пелькевич видел настоящего убийцу, то почему не выдал? Может, знал его и собирался шантажировать? Предположила я, повернувшись к нему и легонечко коснувшись плеча. Давай помолчим. Сухо предложил Тимофеев и, судорожно надавив на кнопку, полностью опустил стекло. В салон проник прохладный воздух, который принес с собой городские шумы. Он был освежающим и бодрящим. Подставив лицо порывом ветра, Алексей откинулся на спинку сиденья. Он наслаждался тишиной. Прижав к груди сумку, я прикусила язык и решила пока больше не высказываться. Нужно дать ему время, чтобы привести чувство в порядок.